Когда я шел на трибуну, подумал не о том, что я буду говорить, а о том, чего не надо говорить. Смех. Все мы как айсберги, которые, как известно, высовываются на поверхность на одну десятую часть, а на 9 десятых остаётся под водой. Президиум, в котором очевидно ждали, что я выступлю правильно, буду заглаживать Киевскую историю с дамбер. В зал понимая, что его сон нарушили, благодарный внимательно затих. Я продолжал. Плённым наш проходит очень хорошо, напоминает литературные чтение. смех, аплодисменты. В этот момент я бросил взгляд на президиум. Там не смеялись и не аплодировали. Я не стану приводить свою речь целиком, приведу лишь некоторые места. Причем мне казалось тогда, а сейчас тем более, что я ничего крамольного не сказал. Почему мои слова вызвали раздражённую реакцию у легальных руководителей и подпольных серых кардиналов, мне боюсь не разуметь. Если вспомнить демократическую литературу XIX века в России, Эта литература всегда была совестью наций, А когда я думаю о потоке, который читаю и смотрю, то понимаю, нашему искусству до совести еще очень далеко. Хотелось бы тут напомнить, что народ все видит, все знает и все помнит. Для художника критерий совести более за народ должен быть главный. Об этом здесь, конечно, не говорили, а надо об этом говорить. Смерти Высоцкого и Шукшина показали очень наглядно, кто является в стране властителями дум. Президиум скучнел и серел на глазах. Я понес, нельзя жить от одной идеологической компании к другой, где у тели искусства есть одна забота. А состояние души народа, его здоровье, его желудке, его одежде. Если все это не волнует всерьез художника, значит, какой он художник? Он просто получатель денег. Мне кажется, очень важным, чтобы человек, работающий в искусстве, был натурой цельный. Он что думает то и должен говорить, то и должен делать? Согласитесь, ничего преступного или просто противоречащего декларируемым обычно у нас истинам, я не произнес, Однако атмосфера в зале сгущалась. От президиума мы шли в ожергные токи. Я хочу сказать еще, что у нас очень много фальшивых фильмов, псевдопатриотических. Эти фильмы приносят огромный вред. Они путают зрителя который перестаёт понимать разницу между фразой и делом, между гордостью и спесью, между патриотизмом истинным и мнимым. Ибо нет ничего более разрушительного для человеческой психики, чем яд, вливаемый в его сознание псевдопатриотическими фильмами. Мы зрителя часто обманываем, вливаем в него яд душивный, вместо того чтобы сказать, может быть, горькую, но правду. И дальше я ляпнул, видимо, и прямо что-то очень не тактичное, ибо президиум принял сказанное почему-то на свой счет. Питер Брук в своей книге Пустое пространство разделил театр на живой и мёртвый. То же самое происходит и в кино. Так было и так будет в искусстве вечно, и во времена Пушкина, и в наши дни и сто лет спустя. Обязательно будут среди художников живые и мертвые. И странно, у нас часто именно мертвые получают награды и на фестивали ездят. А на самом деле их картины никого не интересуют. Мне показалось, будто люди сидящие в президиуме, вжались в кресло. наверное, все таки только показалось. Потом, после разговора о конюнктурщиках, о поправках Я перешёл в гаражу. Взадою все хорошее, что сделали для меня в союзе кинематографистов, я нарушил данные секретариату слова и снова пустился во все тяжкие.